Глава двадцать первая Когда ланч закончился, старший инспектор Гамаш и Бавуар пошли обратно в кабинет Приора, сопоставляя то, что удалось выяснить Бавуару о фундаменте, а Гамашу о курах. — Это не какие-то обычные куры, а шантеклеры, — с энтузиазмом сказал Гамаш. Бавуар никогда не знал, шутит ли шеф или говорит серьезно, но подозрения у него возникали. — Ах да, благородные шантеклеры!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 Он человек умный, и ему не трудно было представить, как воспользуется этим брат Матье. Тем самым он собственноручно передал бы своему противнику водородную бомбу информации. Треснувший фундамент стал бы последним и самым убедительным аргументом, в котором нуждались Приор и его сторонники. «Вы думаете, настоятель придержал эти сведения?» «Вполне возможно. И заставил брата Раймона держать это в тайне».